это последняя мысль, вкупе с чувством вины за риск, которому по моей милости подвергается мадемуазель, и подвигли меня на поступок, подобного которому я никогда в жизни не совершал, даже не предполагал, что вообще на я способен. Я подошел к двери фондоринской комнаты, огляделся по сторонам и приник к замочной скважине.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 и производил какие-то непонятные манипуляции со своим лицом. Мне показалось, что он красится, как это проделывает каждое утро мистер Кар, при открытой двери и ничуть не стесняясь прислуги. Масса в ограниченный сектор моего обзора не попал, но я слышал его сопение где-то в непосредственной близости от двери. Потом, не вставая, Фондорин протянул руку и натянул через голову русскую рубаху малинового шелка. Встал, и я перестал его видеть, но зато услышал скрип и потоптывание, словно кто-то надевал смазные сапоги. — К чему этот маскарад? — Что здесь затевается? —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 — В нашем деле, Корней Селефанович, пустяков не бывает. Вот что вам следовало бы хорошенько уяснить еще прежде того, как вы освоите французский. С несколько чрезмерной, но оправданной обстоятельствами суровостью произнес я. — Извольте-ка пройти по всем дверям и проверить. Начните с верхних этажей.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 На Калужской площади взяли влево. Перед мостом выехали на набережную и потом долго никуда не сворачивали. Слава богу, седоки передней коляски ни разу не обернулись. А то мой зеленый и золотом костюм, надо полагать, было видно издалека».